Глава вторая. Мы идем уже три дня. Я вся липкая от пота и грязи. Останавливаемся лишь на ночлег и два раза днем для приема пищи. Сказать, что я устала, ровным счетом ничего не сказать. Но тем не менее я каждый раз иду в дозор. После встречи с немертвыми, как их назвал Майкл, я на с т о р о ж е Я буду очень-при-очень -очень рада, если больше с такими, как они, мы не столкнемся. И искренне надеюсь, что это была первая и последняя встреча. О нашем небольшом приключении в лесу мы больше не говорим, да и вообще я избегаю его. Единственное, когда мы пересекаемся, так это в дозоре, на остановках. Чаще всего он сменяет меня, но это происходит в полном молчании. Стараюсь даже не смотреть в его сторону. Иду я как и прежде в конце отряда с Самантой. Она постоянно пытается меня отвлечь своими разговорами, в основном разговоры о том, как славно мы заживем на воле, или же об остальных членах нашей команды. Например, от нее я узнала, что парень, который настраивал всех против меня на выходе из подземелья, это Бобби, и он пытался поговорить с нашим боссом обо мне, но тот даже слушать его не стал. Еще помимо меня и Сэм в отряде три девушки: Ева и Шарлотта сестры, которые до сих пор не верят с в о ю удачу. Но, как говорит моя подруга, они безобидны и не конфликтны, а проголосовали против меня лишь потому, что большинство так считает. И пятая девушка Стейси, которая очень хочет любви и вешается все время на шею Рою, что немало раздражает Саманту, хоть она и пытается это скрыть, получается через раз. п р и в а л Очередная команда от босса. С облегчением скидываю рюкзак и облакачиваюсь о дерева. Когда мы уже дойдем до этого проклятого города? Эта вешалка нашла себе новый предмет обожания. Очередной разговор моей подруги. Смотрю на Стейси, которая очень мило воркует с Майклом, а он в свою очередь привлекательно ей улыбается. Улыбается? Вы серьезно, придурок? Зачем с а м а н т а постоянно со мной о нем говорит? Я этого не хочу. А сейчас с этой милой улыбочкой на лице он бесит меня еще больше. Стейси что-то показывает ему на своем запястье, он его трогает, и оба начинают смеяться. Теперь б е с я т они оба. н ну, о очень раздражают, не могут вести себя потише. Вообще-то в лесу рыщут твари, которые могут нас сожрать или же превратить в бездушную машину для убийств. Ах да, кукла Стейси не в курсе. С улыбкой на губах Майкл переводит взгляд с о б е с е д н и ц ы на меня и подмигивает. Быстро отвожу глаз а от них. Я пялилась, блин. И самое неприятное из всего этого он видел, как я т а р а щ и л а с ь Все, больше даже дышать в его сторону не буду. Джей, зовет подруга. Черт, про Саманту я вообще забыла. О чем она там говорила все это время, пока я смотрела на парочку, неизвестно. На периферии сознания слышала ее голос, но что она пыталась до меня донести, остается загадкой. Что ты говорила? Я задумалась немного. Разбираю рюкзак, нужно чем-то себя занять. О чем, если не секрет? В ее голосе явно слышна усмешка. Ну прекрасно, она тоже видела, как я на них глазела. Не буду обращать на это внимания и все. Как думаешь, долго нам еще идти? Перевожу тему. Вот этот вопрос действительно важен. Я уже несколько дней не видела маму и даже понятия не имею, увижу ли. Правду сказал сенатор или нет? Узнаю я это только тогда, когда прибуду в загадочную черную пантеру. Рой разговаривал с Майклом, и тот говорит, что примерно неделя. Отвечает Сэм, что т о ж у я. Откуда он знает? Брякнула я, не подумав. Что? Переспрашивает она. Да так ничего. Мысли вслух. Я уверена, что наш босс уже был на поверхности, но остается вопрос при каких обстоятельствах. Пойду помогу р о ю Кажется, сейчас он отвечает за размещение. Узнаю, может ему что-то нужно. И с этими словами Саманта уходит в сторону ребят, что распаковывают еду и отдыхают м е т р а х в десяти от меня. Достаю фото и в тысячный раз рассматриваю лица родных, но незнакомых мне людей. Меня всегда волновало. Почему папы не было с нами в бункере? Где он? Жив ли вообще? В дозор. Нужно обойти лагерь по периметру, проверить, одни ли мы. Идут Ева, Рой, Итан и Боби. Все только расселись, а Майкл стоит над ними уже раздает приказы. п о х м у р ы м л и ц а м вижу, как они устали, и совсем не р а д ы опять отрывать свою пятую точку и куда-то идти. Я пойду, вызываюсь добровольцем. Я должна лично убедиться, что твари нет поблизости. Иначе я ни на секунду не смогу расслабиться и хоть немного отдохнуть. Поднимаюсь и проверяю пистолеты и ножи, все, что может спасти мне жизнь. Нет, он не преклонен. Он еще будет указывать мне. Тем более я одна, не считая его, знаю, что нужно искать на периметре. Да если бедняжка Ева увидит не мертвого, боюсь, она просто обделается на месте и станет для них закуской. Ну или союзницей на худой конец. Да, я здесь не останусь. Я иду, чтобы ты н и говорил. Так, но что же на месте? Также пистолет сенатора, что спрятан за пазухой. Его, конечно, при всех я доставать не буду, но сама мысль о том, что он у меня есть, немного успокаивает. Ева, можешь отдохнуть, я пойду за тебя. Закидываю рюкзак на плечо. Приказы здесь отдаю я, так что Джей, сядь и отдыхай. Кажется, Майкл уже очень зол. Брови нахмурены, взгляд испепеляет меня. Ага, разбежалась. Пусть все о т д ы х а ю т но я пока не проверю все, не успокоюсь. С гордо поднятой головой разворачиваюсь и спускаюсь во враг. Никого не у д о с т о и взглядом. Хотя перешептывания я слышу прекрасно, с тем же успехом могли бы обсуждать выходку моего непослушания и в полный голос. Если бы они только знали, что таится в этих лесах, то не были бы так спокойны. Это словно самый ужасный кошмар выбрался наружу и преследует тебя. Не знаешь, за каким поворотом он притаился и ждет новую жертву. Обхожу поваленные деревья, а мысли уходят к моему побегу из п о д з е м е л ь я а точнее к убийству сенатора. От этих мыслей меня до сих пор бросает в дрожь. Хоть он и был далеко не лучшим представителем человечества, и в мыслях я часто хотела сделать ему больно, возможно даже желала смерти, однозначно желала. Не думала, что это сделаю я. Внутри появилась какая-то дыра, черная и бездонная. Она просто высасывает из меня все силы. Осознание того, что я прервала чужую жизнь, с каждым днем становится все отчетливее. Чем я лучше сенатора? Возможно, в каждом из нас живет монстр. Кто-то, прожив всю жизнь, держит его в узде, не дает выбраться на волю. Кто-то не в состоянии с ним совладать. И когда монстр побеждает, это начало конца. Ты больше не сможешь быть прежним. Вроде никого нет. Вдалеке вижу роя, который поднимает вверх большой палец, тем самым говоря, что все чисто. Отвечаю ему тем же знаком и опускаюсь на один из пеньков. Не хочу возвращаться в лагерь. Хочу немного тишины и спокойствия, насладиться свободой, к которой к я так стремилась. Облокачиваюсь спиной о дерево и смотрю наверх. День еще в самом разгаре, но солнца нет. Пасмурно, возможно, на душе из-за этого так паршиво. Провожаю взглядом облака, они медленно плывут вдаль, спеша покинуть этот жуткий лес. Чья-то рука з а ж и м а е т мне рот, не давая пошевелить головой, и к виску представляют дуло пистолета. Так, это не трупак, который хочет съесть меня, и это уже хорошо. Сжимаю свой пистолет, ожидая удобного случая. Какая же я глупая! Вот тебе и расслабилась, насладилась свободой. Ты думала, что я тебе не верну обратно домой? Это как удар подых. д Голос сенатора обрушивается на меня ушатом холодной воды. Как, как твою мать, это возможно? Лучше бы это был не мертвый. Сердце колотится так, словно я не останавливаясь пробежала марафон вокруг всей планеты. Зажмуриваю глаза. Нет, это не он. Показалось, перепутала. Он мертв, сама убила. Милая Хелена, он. Одно его с л о в о и я понимаю, это действительно он. Сейчас я отпущу тебя, ты будешь молчать как мышка. Но сначала отдай мне свой пистолет, договорились? Киваю головой в знак согласия. Я в шоке. Он жив! Нет, нет. Забираю свои мысли о том, что мне жаль, обратно. Медленно опускает мою голову и обходит слева уже с двумя пистолетами. Нож. У меня есть чем защитить себя. Я с ним никуда не пойду. Как я не услышала шагов, настолько витала в мыслях, дура, расслабилась на минуту, вдвойне дура. Моему взору открывается мерзкий вид на сенатора, но лица не могу разглядеть. Стоит в полоборота. Это все тот же ублюдок, что и несколько дней назад. Ты должна была знать, что я тебя не оставлю в покое, пока жив. п р и т о р н о ласковый голос, заставляет меня напрячься. Я знаю этот его тон. Хорошего не жди. Я думала, что тебя больше нет в живых. Аккуратно подбираю слова. Это все мелочи жизни, моя девочка. Вставай, у нас долгий путь, путь домой. Подбираю колени ближе к груди и зажмуриваю глаза. Я не вернусь, не могу. Грудь сдавливает от безысходности. Я так не считаю. Шаг ко мне. Уж лучше умереть. И я действительно так считаю. Один раз мне удалось сбежать. Второго шанса не будет. Перебивает. Не дав мне договорить, и наводят на меня пистолет. Щелчок предохранителя разрывает тишину. Перевожу взгляд с пистолета на ненавистное лицо. Черт его глаза! Их два, и они как у той твари в лесу: белые, мутные и пустые. Если ты так хочешь, все для тебя м и л а я Жутко склоняет голову набок, как у бездушного манекена. Выстрел.